Пожар мусульманского гнева разгорался. Возмущённые исламисты из Сомали, в знак протеста и дабы доказать, что мусульмане вовсе не такие звери, как их рисует папа Римский устами полиолога, немедленно расстреляли католическую монахиню, которая пребывала в Африке с гуманитарной миссией, то есть, попросту говоря, лечила детей этих правоверных аварванцев. За одну уж пристрелили и её сопровождающего. Аллах на небесах разберёт за что. А мы тут люди маленькие. На Ближнем Востоке гневные толпы разгромили и сожгли несколько христианских церквей, но так и не смогли доказать миролюбивость ислама. Пришлось ещё убить пару человек неправильной веры. Сомалийский шейх Абубукар Хасан Малин Призвал мусульман всего мира выследить и убить Папу Бенедикта XVI. Кто бы ни оскорблял нашего пророка Мухаммеда, он должен быть убит на месте ближайшим мусульманином. Мы обращаемся ко всем исламским общинам мира с просьбой отомстить пустому критикану, называющему себя папой римским. В Ираке группа исламских боевиков Армия моджахедов Разместила в интернете заявление, в котором эти воины Аллаха поклялись разрушить Рим и Ватикан. «Вот скажите мне, как по-вашему, они и вправду не понимают невыполнимости своих детских угроз? Они не понимают, что невыполненная угроза — удар по их имиджу? Может и понимают, но поделать ничего с собой не могут» как не может справиться с собой орущий и капризничающий ребёнок, который вопит: "Маме не посмевшей дать ему конфетку, я тебя убью, я от тебя уйду". Конечно, не убьёт и не уйдёт, и не разрушит Рим, и знает это, но вопит, рожа красная вот-вот лопнет. Неконтролируемые реакции. Теперь отойдём во времени на шаг назад от папского скандала. Годом ранее французские мусульмане пожелали запретить Вольтера. Им очень не понравилось произведение под названием Магомед, которое гениальный мыслитель написал в 1741 году. Конечно, 99,9% французских мусульман Вольтеровского Магомета не читало но какой-то шибко умный мулла, наверное, прочел и им сказал. А поскольку своей головы у верующих нет, они легко повелись за вождем. В Магомете, как известно, Вольтер высмеивает религиозную нетерпимость. И дабы доказать, что философ не прав и на самом деле мусульмане страшно терпимы, они потребовали запретить произведение. Не только себе, заметьте, но и христианам, атеистам и прочим буддистам, которые ничего против Вальтера не имеют. Вы, конечно, помните главную характеристику примитивного сознания. Его носители стремятся запретить другим то, что не нравится лично им. Сделаем ещё один шаг в прошлое и попадём аккурат в знаменитый карикатурный скандал. Я освежу его в вашей памяти. 30 сентября 2005 года датская газета «Жульенс Постон» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Надо сказать, никто Мухаммеда в виде свиньи не изображал, это позднейшие домыслы. Датские карикатуры были вполне нейтральными. На одной из них на голове у пророка была изображена челма в виде бомбы с горящим фитилем, и она была изображена в виде бомбы с горящим фитилем, На другой пророк стоял с кинжалом в руках, рядом с двумя женщинами в чедрах. Ничего особенного в такой публикации нет. Публикация карикатур вообще старая культурная традиция Европы. На Пасху и Рождество там регулярно публикуют карикатуры на католических святых. Образ Христа вовсю используется в рекламе в юмористическом ключе. Опубликовав карикатуры на любимого мусульманами пророка, датчане тем самым приняли мусульман в свой круг культурных людей. Собственно, именно эту мысль и озвучил позже Флеминг-Крозе, редактор отдела культуры Жюлен Спостен. Напечатав эти рисунки в Дании, мы сказали мусульманам Дании: "Вы такие же, как мы. Мы вас не отличаем от датчан, вы не чужие, вы свои". Однако мусульмане вовсе не хотели приобщаться к кругу культурных людей, напротив, и показали всему миру, насколько далеко они отстают от цивилизации. Реакция была столь дикой, что повергла в шок всю планету. Саудовская Аравия, Кувейт и Ливия закрыли свои посольства в Дании. По нищим исламским странам прокатились гневные погромы протеста. Власти этих стран требовали отдания извинений и закрытия газеты. Требования совершенно неадекватные и лишние раз демонстрирующие примитивность восточно-деревенского мышления, которое не в силах даже разобраться в структуре цивилизованного общества, кто и за что там отвечает. Устами датского премьера Андреса фон Размуссона датские власти терпеливо разъяснили диким детям с автоматами что датское правительство не может извиняться за действия свободной и независимой газеты. И добавил, что один из основополагающих принципов построения цивилизованного общества принцип свободы слова. Принцип свободы слова прост. Он допускает цензуру, но только не внешнюю, когда один человек решает за другого, что тому можно смотреть и читать, а что нельзя а цензуру внутреннюю, при которой цензор сидит в голове у каждого потребителя. И если тебе не нравится та или иная газета или передача, ты можешь совершенно свободно не покупать эту газету и не смотреть передачу, вполне по-взрослому. Но ведь мусульмане-то дети, они всерьёз полагают, что им нужно сверху запрещать смотреть нехорошие карикатуры, И не только им, кстати, но даже и тем, кому карикатуры смотреть хочется. Мусульманам, допустим, смотреть на эти карикатуры грех. Допустим, даже на секунду, что по канонам ислама рисовать пророка вообще нельзя, хотя тезис спорный. Но ведь христиане и атеисты не живут по канонам ислама, им-то можно, вот они и рисуют. Однако с логикой у мусульман совсем нехорошо. Поэтому они с налитыми кровью глазами и пеной у рта требуют, чтобы и Европа тоже жила по Корану. Казалось бы, не нравится тебе, как живут люди в Европе. Так купи билет и езжай обратно в свой благословенный Чуркистан. Живи там по Корану, сиди в глинобитном кишлаке и оставь Европе ее канализацию и развратное телевидение. А нет, не хотят на родину хотят жить в Европе, но пока рано, совершенно не понимая своей извеленной, что именно потому и живёт Европа так хорошо, что там свобода. Короче говоря, после того, как мусульмане включили обиду, датские карикатуры были перепечатаны в газетах и журналах Великобритании, Франции, Германии, Италии, Иордании, Испании, Швейцарии, Новой Зеландии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Польши. Это ещё больше огорчило мусульман. По всему отсталому мусульманскому миру прокатились кровавые погромы и шествия, в которых манифестанты несли плакаты: "Смерть Дании", "Смерть Америки".